и каждый, по его велению, готов был перегрызть глотку хоть самому шайтану и потом со счастливой улыбкой сброситься со скалы. На кого оставит Хасан такое хозяйство? — Идите спокойно, — бормотал Ибн Сабах. До тринадцатого века времени хватит всем. И времени, и власти, и денег. А потом придет Хулагу-хан, тихий псих,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 Воскресенье.